Полгода. Это немного. Но с течением времени, когда цивилизация сделает шаг вперед и железная дорога пройдет по долине Фрата, он сможет увеличить скорость. Вооруженный многими суверенами Джон Хей на 35-м году от рождения пустился в путь. И два голоса сопутствовали ему от самого Дувра, когда он плыл в Кале. Судьба ему благоприятствовала.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 Мы, правда, все еще не можем брать билетов от Кале до Гонконга, хотя через пятнадцать лет это будет возможно. Но говорят, что если вы отправитесь бродить вдоль южного берега Индии, вы найдете в чисто выбеленном маленьком бангала на кресле, подвешенном к потолку, над тонким листом стали, который, как известно, так хорошо уничтожает земное притяжение, старого, дряхлого человека, чье лицо всегда обращено на восход солнца,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 Мы читали рассказ Джозефа Редерда Киплинга о гасфер.